Военная любовь. Лонг-Бич, Калифорния. Война продолжалась, и Фрица начала доставлять p 47 самые тяжелые военные самолеты, на каких летали Осы. Он весил 12,5 тысяч фунтов, двигатель 2400 лошадиных сил, в два раза больше британского спидфайера. В кабине помещался всего один пилот, а потому первый полет у нее вышел сольный.